Голова 17. Первое, что я ощутил, это запах. Нет, не так. Запах. Шикарнейший запах с кухни, от которого рот мгновенно наполнился слюнями. Так что после того, как я заглянул в ванную комнату, тот же отправился на кухню, где застал Элью за интересным делом. Она стояла ко мне спиной ела что-то ложкой прямо из кастрюли. Обернувшись и заметив меня, моя невеста замерла на секунду, и, прожевав что-то, что у нее было во рту, развела руки в стороны. «Я лишь попробовать ложечку хотела». Она виновато посмотрела на наполовину опустевшую кастрюльку. «Но как-то увлеклась. Откуда у нас это чудо?» Я подошёл ближе, заглянул в кастрюльку, чтобы понять, что же там за чудо такое, которое своими ароматами привело меня на кухню То ли рагу, то ли гуляш. Жужева выглядело не очень красиво. «Но вот аромат!» Я забрал у Эли ложку из очерпнов из наполовину пустой кастрюльки попробовал это чудо. «Ммм, чуть язык не проглотил». Откуда? Ну вот откуда. У надежды обычной бабульки из деревни такие кулинарные таланты. А то, что это именно насварганило эту божественную амброзию, это и так понятно. Кто ж ещё? Рука с ложкой сама потянулась за добавкой, но усилием воли я всё-таки остановился и спросил. Что, прямо на кухне кастрюлька стояла? Или отняла у меня ложку обратно, съев ещё немного, закатила глаза? Не, на участке перед дверью нашла вместе с запиской, что это тебе. Так откуда такое сокровище? Эли опять потянулась к кастрюльке, а я подумал, что нужно, чтобы Надежда готовила для нас порционно. А то если каждый день такие кастрюльки на обед наворачивать, то мы с Эли скоро превратимся в шарики. Я снова отнял ложку у Эли и спрятал её за спину. «Помнишь, я тебе про вкусный борщ рассказывал?» «Помню». Эли потянулась за ложкой, что была у меня за спиной, а я, воспользовавшись моментом, приобнял её за талию и чмокнул в губы. «Ну так вот, это от того же повара, Надежды. Она теперь работает нашим домашним поваром». Так что подобные шедевры у нас будут теперь каждый день. Поэтому я потянулся к столешнице, закрыл кастрюльку крышкой и улыбнулся. «Оставь и мне». Элина хмурила бровки, на тут же чмокнула меня в нос и оставила в покое ложку и кастрюльку. «Ты же говорил, что она где-то в деревне живёт?» «Уже нет. У них дом сгорел, и теперь Надежда и её муж, Никифор, живут неподалёку. Надежда будет нам готовить, а Никифор будет садоводом. Ты домик на колёсах у нашего участка не видела?» Девушка покачала головой. «Нет». Я усмехнулся. «Значит, Никифор укатил на рыбалку. В общем, я им в качестве аванса обещал построить домик. А пока купил и дал в пользование домик на колёсах. Деньги они со временем вернут зарплаты зарплатой». Иль улыбнулась. «То есть Надежда теперь наша повариха?» Я кивнул. «Да. Хоть банкет у нас уже оплачен, но я знаю, чьи блюда точно дополнительно закажу на празднование. Кстати, я кое-что вспомнил про празднование. У нас есть что отпраздновать сегодня». «Может, возьмём вина, фильм какой-нибудь вечерком посмотрим? Отпразднуем, в общем?» Эли замотал головой. «Не-не-не-не-не, у меня ещё куча дел не доделано». Но затем с любопытством посмотрела в мою сторону. «А что праздновать собираешься?» Я достал телефон, открыл СМС о зачислении средств на счёт и показал невесте. Та всмотрелась в экран и чуть нахмурилась. Не поняла. «Что это такое?» «Пополнение счёта». «Ну, я это вижу. Что за пополнение счёта такое?» «Это я с легенды вывел». «У меня в Верхнем мире есть один очень интересный квест. Надо помочь одному богу вернуть себе власть и надавать другим богам люлей. Это сумма!» Я еще раз показал Элле экран смартфона. «Одна четверть от денег, которые я получу в конце квеста!» Глаза моей невесты расширились. «Нихре! Чего себе!» 31 один миллион! Это одна четверть!» Элле поискала взглядом стол на кухне, подвинула к себе ближайший, сев на него, почесала макушку. «Охренеть!» Затем подняла глаза на меня. А что там нужно сделать, чтобы получить оставшиеся три четверти? Небось, нечто нереальное. Я пожал плечами. Да нет, там элементарно. Просто люлей богам тамошним навалять. Я бы уже сегодня справился, но, так сказать, выполнил еще побочный квест и из-за этого умер. Теперь только через три дня воскресную закончу. Элли откинулся на спинку стул и посмотрел на меня странным взглядом. В смысле, тебя убили в игре? Как это вообще возможно? Говорю же, побочный квест. Илья нахмурила бровки. нет уж, давай поподробней с этого места». Я, насколько мог, вкратце описал последние события, произошедшие в верхнем плане. Про неожиданный поворот зеркала правды кощея про наглых башков праве и про последний квест, связанный с диваной. Вот гады! Илья аж покраснела и сжала кулачки. Затем встала со стола и с гневным видом стала кружить по кухне, пока не остановилась, резко расслабилась и не подошла ко мне. «Хрум-хрум!» Она улыбнулась и продолжила вкратчиво. «А можно сделать так, чтобы не ждать три дня, разобраться с этими тварями и забрать?» Она быстро в уме подсчитала сумму. 95 пять миллионов всё-таки сегодня. Ну так, на всякий случай. Чтобы ничего непредвиденного за эти три дня вдруг не случилось». Её хомяк, что ли, покусал? Хотя она, конечно, права. 95 пять миллионов рублей — это не та сумма, которая лишний раз хочется рисковать». Вот только не совсем понял, к чему она клонит. Уточнил. «О чём это ты?» Девушка лобнулась начала издалека. «Ты знал, что среди всех кластеров легенды ты являешься самым крупным землевладельцем?» Я покачал головой. «Нет, даже не подозревала ты откуда знаешь?» Недавно программу по ТВ смотрела, и там рассказывалось про рекорды легенды. Так вот, из десяти номинаций в шести победил ты. Но самой интересной номинацией была одна — «Сила армии». У тебя в подчинении легион. Тебе служат боги, ну, вернее, архидемоны. У тебя есть титаны. В мёртвом виде, правда, но сил у них это не отбирает. Весь пантеон Витории, да и бывшего «Тёмного мира» без вопросов, поможет в любой твоей просьбе, в конце концов. Ты можешь решать любые проблемы щелчком пальцев, даже без собственного участия. Может, отдашь всей этой сверхмощной армии приказ решить твою проблему? Ну, а я...» — девушка хищно улыбнулась. «Прослежу за всем этим делом, заодно не упущу возможности поквитаться с этой покосницей Мореной». Я удивился. «Так ты же сказала, что у тебя куча дел, и совсем нет времени». Элья усмехнулась. Для того, чтобы не потерять в наш будущий семейный бюджет 95 миллионов рублей, я уж как-нибудь решу эту проблему, прямо не отходя от кассы, то есть прямо из легенды. Я задумался, а что, вариант? Там, по сути, одного только некротитана хватит на всю ту гоп-компанию богов из верхнего мира. Он, если встанет и руки вверх вытянет, то до острова и без всяких полетов достанет. А если будет два некротитана? А если на подстраховке будут ещё архидемоны-де-боги? Ну и, конечно, несколько тысяч горгулий в резерве. Нет, ну реально, я там и нафиг не нужен. Сами справятся без проблем». Я посмотрел на Элью восхищённым взглядом. Вот что значит взглянуть на ситуацию со стороны, так сказать, незамыленным глазом. «Вообще, просто отличная идея». «Если хочешь». Но моя невеста меня перебила. «Конечно, хочу». Она покружилась на месте начала пританцовывать от нетерпения. Я улыбнулся. «Ну, тогда иди». — Можешь действовать от моего имени, призывать кого угодно в этот поход. Хоть вообще всех. Но богов из Виттории точно надо попросить о помощи от моего имени. Пускай подстрахуют. Дальше я прокричал вслед уже убежавшей девушки. — А я тогда, пока стряпню, Наталье даем. Вдали хлопнула дверь нашей спальни, и я усмехнулся, похлопав проурчавший живот, схватил кастрюльку со столешницей сел с ней за стол. Одна ложка, вторая. Я ж закатил глаза. Ух, даже остывшие божественно! Интерлюдия 7 Ви поднял голову и всмотрелся вдаль. Его рука дернулась к чугунку, что лежал в стратегической близости прямо под рукой, но лишь коснувшись металл, замер. кощей растер ноги, поднял усталый взгляд от своего помощника. «Что там?» «Сначала я думал, что это гидроаргену возвращается, потому что кто-то летит сюда на плаще, но это не он, меня не слепит». «Кто же это тогда?» Ви всматривался вдаль, Прямо сквозь неживые деревья и внезапно его брови поднялись вверх это дивана чернобок замеру через секунду повернул голову к квею не шути со мной так господин я не шучу это дивана кощей в какой-то прострации смотрел на ви не веря своим ушам но ну, через минуту над деревьями показалась девушка с каштановыми локонами в каких-то обносках с косой в руке и с огромным цвета ночи плащом за спиной Увидев Кощена, мгновенно подлетела к нему и обняла вставшего сторона Бога. «Дядя! Дивана!» Несколько минут стояла горбовая тишина, нарушаемая лишь редкими всхлипываниями богини. Наконец Чернобог чуть отстранился и посмотрел в зареванное лицо девушки. «Как же я рад, что ты жива! Я... И как я рад тебя видеть!» Богиня шмыгнула носом. «Я тоже рада тебя видеть!» «Марена постоянно рассказывала мне, что они убили тебя, но я им не верила, и оказалась права. Ты жив!» Чернобог кивнул. «Жив!» «А что со Светобором?» «Он тоже жив. Один бог помог мне сбежать. Он же и узнал про Светобора. Вот только Светобор сейчас зачарован в дуб и находится неизвестно где, в одном из наших бескрайних лесов. Но главное, что он жив!» Кащей уточнил. «Бог — это Гидраргерум?» Диван распахнуло глаза. «Верно. Ты его знаешь?» «Да. Это я попросил его знать о вашей со Светобором судьбе. Хотя да, он же сказал лететь к тебе. А где он сейчас остался вправе?» В глазах женщины начали скапливаться слёзы. «Думаю, что сейчас он мёртв». Кощей аж удивился. «Он! И мёртв!» Затем усмехнулся. «Даже не представляю, что сможет его убить. Его сила не знает равных». диана тяжело вздохнула. он был без сил. «Марена!» Она нарушила слово Бога и заставила его быть громоотводом при снятии злых чар с меня. Он лишился божественных сил в окружении всех богов пантеона. чернобок рухнул обратно на трон и обхватил голову руками. это конец «Миру теперь никогда не освободиться от Чармарены». Чернобог поднял мигом впавшие глаза на дивану. «Мы «Ну, хоть тебя успели спасти», — богиня потёрдл подбородок. «Вообще-то Гидрант улыбался и обещал, что мы с ним скоро увидимся. Вот только я в это не верю. Хотя и не был испуган, когда оказался вместе со мной в окружении богов. И даже нас смог убить». Кащеяш голову поднял. «Без божественных сил?» «Да? Как?» — Дивана пожал плечами. «Не знаю. У Перуна просто голова взорвалась». Затем Гидран смог противостоять всем богам вместе, дав мне время бежать на своей косе. Она достала из инвентаря косу смерти и показал ее Чернобогу. А что было дальше, я не знаю. Но но мне слабо верится, что он смог выжить. Да уж, мне тоже. Кощей замолкал стал вглядываться вдаль с абсолютно скорбным выражением лица. Миг вдруг у леса рядом с портальным камнем открылось окно портала. Из него прошагала черноволосая девушка в магической золотой робе и с копьем в руках. Она секунду осмотрелась по сторонам. Затем, заметив Кащей, на троне подошла к нему. «Кощей — кощей Чернобог приподнял брови, смотря на девушку несколько секунд безмолвно, но ответил. — Так меня тоже называют. — А вы кто? Элия удовлетворительно потрясла кулаком. — Да, наконец-то верный портал попался. Затем улыбнулась. — Я? — А, я Элия, жена Гидраргерума. На лице Кащей тут же будто тень упала. Он с болью в глазах выдохнул. Не хотелось бы быть тем, кто приносит дурные вести, но гидраргерум, скорее всего, мёртв. На что Элья тут же отмахнулась. «Да, я знаю, умер. Он мне рассказал уже». кощей будто ртом воздух схватил. «О, то есть как? Он же мёртв... Как это рассказал? Так он жив? Или всё же мёртв?» «Мёртв, но ничего страшного. Через три дня воскреснет». Элья повернулась к богине, смотрелась в её, Ника тут же подошла и обняла её. Затем отстранилась и улыбнулась. «Сейчас пойдём бить твоих обидчиков!» Дивана была будто под гипнозом, не совсем понимая, что происходит. «Бить?» — Эля кивнула. «Бить, бить!» Чернобог же хоть немного, но уже пришёл в себя. «Как бить? Кем бить?» — Эля улыбнулась. «Легко и с песнями». Затем она повернулась к порталу и крикнула. Рывок, и портал растянулся до просто каких-то гигантских размеров. Края портала схватили гигантские же руки, где каждый палец был размером с дерева. После чего, наклонив голову сквозь портал, вылез огроменный титан. У кощей и Дивана челюсти синхронно поехали вниз, а Ви век подвинул в сторону и с удивлением смотрел открытым глазом на гиганта. Через секунду вылез уже второй такой же Исполин. За ним сразу же два архидемона, а следом разнообразные боги. Среди них особо выделялась красивая богиня с белыми волосами, светловолосый бог с молотом наперевес, одноглазый седой бог и богиня в черном — С азиатской внешностью ещё много кто. А под конец из портала сверху повалил, будто рой тысячи-тысячи горгулей. Или повернулась к краю балдевшему Кащею. «Дело в том, что Гидраргером решил не ждать три дня до своего воскрешения. Так что я привела с собой его армию и друзей. Ну что?» — девушка улыбнулась. «В какую сторону это правь? Пошли уже их бить!» Интерлюдия 8 Собрать поход оказалось проще некуда. Боги, стоило им только знать, что это Хрум-Хрум их созывает, тоже бросали все дела и отправлялись вслед за Элией. Про Легион вообще даже говорить нечего. Барлон сообщил первому о приказе Хрум-Хрума и первый в момент организовал нужную часть Легиона. А вот что оказалось реально сложным, так это то, о чем Элия даже не подозревала. Ведя за собой в поход народ, сложно оказалось найти кощее Это у Хрум-Хрума был квестовый указатель, а у Элия лишь примерное направление, по словам того же Хрум-Хрума. В общем, найти его самостоятельно в этих лесах было нереально. Пришлось искать в землях Нави, города, там разговаривать с жителями и просить показать направление или поделиться свитком портала к Кащею. Сначала в город завалились все гоп-компании, и разговора тогда не получилось. Народ разбегался в ужасе из города. Смекнули что к чему, и в очередной город отправлялась одна Элья. И все равно Кащея не сдавали, либо указывали неверные направления, либо давали левый свиток, Семь. Семь свитков пришлось использовать, и все они вели куда угодно, но только не туда, куда нужно. Только лишь восьмой свиток оказался верным, да и то исключительно потому, что Эли разозлилась и чуть не пришибла головой очередного города. А вот самим кощеем проблем не было. Когда он понял, зачем Эли к нему пришла и, соответственно, что от него хотела, то буквально в ту же минуту он был готов к нападению на правь. Вопрос был только с диваной. Те обноски, что были на ней надеты, казалось, могут окончательно порваться от любого неосторожного движения. Благо, этот вопрос решил сам Кощей. Отвел богиню в особняк неподалеку, и уже оттуда дивана вышла костяной броне На это Элли лишь слегка пожала плечами. В данный момент все равно, как броня выглядит. Главное, что это божественные шмотки, они дают божественную защиту. Элли отвела парочку к остальным богам и представила. «Это Кощей и дивана, боги этого мира». Мы находимся здесь из-за них. Нынешний пантеон обманом и предательством забрали власть у него. Или постучала пальчиком по костяной броне Чернобога. А дивану за то, что она отказалась предавать, заточили под стражу и зачаровали в животные. Наша задача — надрать зад всем плохишам и желательно сделать это как можно быстрее. Илья улыбнулась. А то у меня уже достали сообщение по моей предстоящей свадьбе. Смерть удивилась. По свадьбе? На что Ели кивнула. Да, мы празднуем свадьбу на два мира чтобы можно было охватить всех, кого мы хотели пригласить. В Виторию же отыграли, осталась вторая свадьба. Эли опять улыбнулась. «Я бы вас, сказать и на неё пригласила, но второй раз в мир призванных вас будет вытащить очень сложно. Да и быть на свадьбе в виде вертолёта и даже не иметь возможности поднять бокал за молодых. Так себе предложение». Суцел заржал. «А ещё Фуфлонс бы там всё поломал». Народ, понимающий, заулыбался. А сам Фуфлонс откуда-то с задних рядов заворчал. «Да что сразу Фуфлонс да Фуфлонс?» Я, может, не специально. Народ заржал ещё сильнее. А Элия показала Кащея рукой на богов. «А это я уже говорила, друзья Гидраргерума. Всех представлять не буду. У нас и так мало времени. Сможете нормально познакомиться после того, как я убегу. Но для общей координации вот это». Элия показала на богиню в белом. «Смерть. Глава богов из Тёмного мира. А это, — указала она на бога с молотом. Тор. Глава богов с Олимпа». кощей хотел подойти ближе и пожать руку Тору, Но Эли замахала руками. «Всё потом, всё потом. И так кучу времени потеряли, пока нужный свиток телепорта искали». «Эх!» — девушка вздохнула. «Нам бы свиток в эту самую, как её. А, вправь!» Остановленный Кощей улыбнулся и, достав из инвентаря свиток, протянул девушке. «Вот свиток телепортации, вправь!» Эли хотела что-то ещё сказать, но осеклась. Посмотрела удивлённо на свиток, потом на Кощея. «А что, так можно было? Правда, что ли, свиток телепорта вправь?» Кощей кивнул. «Да». «Удалось украсть один ещё очень давно, но я не пойму, зачем он вам. Всех же одним свитком не переместить». Элия взяла свиток из руки кощей и подняла вверх. «Всё возможное, если есть нужное кольцо». Затем развернулась к богам. «Приготовиться. После открытия портала атакуем по заранее согласованному плану. Давайте без самодеятельности. План простой. Но если от него отступить, могут быть потери. Но это совсем лишнее. Яблоки иду на всех с собой». Со всех сторон стало доноситься. «Есть?» «Да, с собой». «Отлично». Повернувшись к Кащею с дивана, Еле протянула им по яблоку. «Если рано будет угрожать жизни, съешьте. Если кто-то будет при смерти, накормите». Дивана покрутила яблоко перед собой, всматриваясь в характеристики, и удивилась. «О, это же как наша живая вода, только удобнее. Можно с собой брать. А живая вода активна только в источнике». идун заинтересовалась. Она сделала пару шагов вперед, подходя к диване. «Что за живая вода, Ноэле подняла палец вверх. «Всё потом». «Что?» Она обвела богов взглядом. «Все готовы?» Когда народ подтвердил, что готов, девушка кивнула. «Всё, открываю портал». Интерлюди девятые. В душе марены всё никак не наступал покой. И вроде бы всё в целом неплохо. Золото Чернобога забрали, чужака она смогла обмануть, и его убили, но везде были свои подвохи Во-первых, тысячи лет без божественных сил — это не неделька, хотя Морена и заставила себя с этим смириться мотивировала себя тем, что время — штука парадоксальная, то тянется тягуче медленно, то не успеешь обернуться, уже тысяча лет прошло. И чтобы время пролетело по второму варианту, богиня решила себя занять каким-нибудь делом. Выбор пал на источник живой воды, который сотворили бел бог с чернобогом. Сейчас этим источником пользуются все боги для продления своей жизни. Но если Морена сможет разобраться в том, как этот источник работает, вся власть в праве будет принадлежать только ей. И уже будет неважно, кого выберут главой пантеона вместо умершего Перуна. Власть над продлением жизни сделает именно её настоящей главой. Вот только в работе с Источником кроился как раз второй подвох. Вторым подвохом было то, что боги заперлись по помещениям и стараются на улицу лишний раз не выглядывать. А если нужно выглянуть, то делают это либо парами, либо тройками. Всё дело в том, что у чужака был с собой странный невидимый питомец божественного уровня. И если чужака лишили божественных сил и убили, то вот его питомец во время боя успел убить двух богов, включая Перуна, главу пантеона. Так еще и после боя этот поганец успел удрать из каменной ловушки и убить еще трех богов. Причем начал делать это как партизан, неожиданно, из-за невидимости. И с каждым убитым богом он становился лишь все сильнее, забирая при этом божественные умения богов. самого последнего бога Велеса он убил молниями Перуна. И ведь ловушки проявления невидимого на нём уже не работают, так как питомец теперь видит ловушки, и всё сокрытое после того, как убил, ещё и пара нута. В общем, в такой ситуации ни о каком исследовании источника живой воды речи не идёт, того Морена и не находила себе места. Встав из кресла, Морена посмотрела в окно второго этажа своего двухэтажного домика. Не, никого. Все, как назло, по домам сидят. Морена заперлась в своём доме одна. И теперь делать было решительно нечего. Смотреть на конь в камине надоело, сидеть в одиночестве тоже. Хорошо бы сходить к кому-нибудь в гости. Вот только одной — это делать опасно. А на улице никого нет, чтобы к ним можно было присоединиться. Одна сколько та, но хотя бы безопасно. Все дома зачарованы так, что войти внутрь можно только с разрешения хозяина дома. А то от этого долбаного питомца-чужака. Даже в зданиях не было бы спасения. Снизу раздался стук в дверь. Морена подошла к соседней стене, к окну, и посмотрела, кто это к ней пришёл, и тут же обрадовалась. Слуги наконец-то вино принесли, теперь ей будет не так скучно. Хоть тут прекрасная новость. благопет этот убивал только богов, слуг не трогал. Богиня спустилась вниз и, открыв дверь, кивнула слуги, низенькому домовому с подносом, чтобы тот проходил внутрь. Вот только домовой вместо того, чтобы зайти, вмиг схватил Морену за руку и выдернул на улицу. Богиня удивлённо взмахнула свободной рукой, и шлёпнулась плашмя на землю. Именно шок от того, что слуга посмел в принципе дыню дотронуться, а не то, что выкинуть на землю, прошёл почти мгновенно. И вместо этого сознание богини заполнила ярость. Морена вскочила земли и дёрнулась в сторону домового но внезапно замерла. Что-то резко прошлось по её телу, по спирали вверх, лишая даже малейшей возможности двинуться. На её левое плечо шлёпнулось что-то тяжёлое, от чего веяло жаром. Скосив глаза, девушка ничего не увидела, но тут же по её телу прошёл озноб. Её буквально передёрнуло от сознания, что именно сковало её движение. Домовой, вернее, питомец ужаса. Вернее, питомец чужака. Он, похоже, успел убить ещё и подагу, который мог брать под контроль живых существ и, очевидно, взял под контроль слугу. Богиня попыталась глотнуть в моментально пересохшем рту, и, кося взгляд на своё левое плечо, попробовала договориться. не надо меня убивать я могу быть поле но закончить она не успела, так как разлетелась кровавыми брызгами по округе, заляпав с собой буквально всё — и дом, и беседку у дома, и траву, и пришедшего в себя охреневшего домового. Интерлюди 10. В открытый портал сначала ломанулись два некротитана, следом отправились и боги, в качестве поддержки, и уже в конце залетели горгульи. Они начали разлетаться в разные стороны, окружая летающий остров, чтобы не дать никому сбежать. Когда Элия ворвалась в портал, то с трудом смогла устоять на ногах, потому что земля настолько сильно качалась, будто происходило землетрясение, баллов в семь-восемь. Половина богов тоже не удержалась, растянулась, кто на брюхе, кто на спине, кто подал назад и начал держаться руками о землю. И только когда сама еле уже рухнула спину, она догадалась заорать. «Всем замереть не с места!» В первую очередь она это, конечно, крикнула некротитанам, ведь это титани устроили качку тем, что ломились вперёд. Вообще, брать двух гигантов на небольшой клочок суши, висящий в воздухе, было такой себе идеей. Но пришло это в голову или... Только сейчас. Девушка выдохнула. Пу-пу-пу. Блиц, ну или по-игровому раж, не удался от слова совсем. Дело в том, что войска должны были ворваться в только что открытый портал и застать врагов врасплох. Но пока что застали врасплох не только сами себя. А боги тем временем уже поголовно на землю упали и сейчас только пытаются подняться. ой Глаза Ильи расширились, и она вместо того, чтобы встать, наоборот легла на землю и схватила из-за корень дерева, что торчал из земли рядом с ней. Это один из некротитанов потерял равновесие от землетрясения, что сам же со своим товарищем и устроил, и планомерно завалился на бок. Радовало одно — той стороне куда он свалился, своих не было, да там вообще ничего не было, только лес. Тягучие пять секунд тишины, пока эта огромная туша падала, взорвалась оглушающим грохотом, и выбросом пыли напополам с деревьями метров на двести вверх. Несмотря на то, что Элия держалась за корень дерева, её подбросила на метр над землёй и приземлила обратно так, что она своё копье из рук выронила. Тут же, подобрав оружие сев, девушка оглянулась. Всех раскидала. И тех, кто не успел подняться, тех, кто уже успел встать. Теперь валялись реально все, кроме одного. Второй некротитан всё же стоял на месте. Более того, он стоял неподвижно, пополняя прямой приказ Элии. Да, атака провалилась по всем фронтам. Только... Элья встала и, наконец, нормально смотрелась по сторонам. С одной стороны виднелся густой лес, с другой же начинались невысокие, но довольно вычерные каменные дома. Это явно есть место жительства местного пантеона. Вот только между этих домов не было видно ни одного вражеского бога. А вот чуть поодаль у каких-то сараев, виднелась целая толпа каких-то простых жителей. Они повскакивали с земли, Скучковались и, что-то перетерев меж собой, выдвинулись в сторону войск Элии. Делегация остановилась в метрах пятидесяти, и вперёд вышел один мужичок, боязливо поглядывая на застывшего слева от него титана. Безошибочно подойдя к Элии, как стоящий впереди остальных богов, он поклонился и протянул огромный каравай с горской соли сверху. «Рады видеть вас праве Можно узнать!» Взгляд переговорщика непроизвольно съехал на некро титана. «Кто к нам? В гости пожаловал?» Элия встрепенулась откашлялась и пожала плечами. «Да мы вообще-то местных богов искали, поговорить надо кое о чём». «А где они, кстати?» Мужичок усмехнулся. «То их почитай не осталось вовсе». Девушка удивилась. «Как это? Это всё великий гидрант. Нас всех спасла невидимая животинка великого гидранта. Она почти всех богов поубивала. А убив Морену, ещё и глаза всем открыла. Ведь нас чары поганые снялись». Элия приподняла бровь. «Гидрант? Да, великий гидрант. «Он своей жизнью пожертвовал ради правды», — мужичок вкратчиво продолжил, «а его невидимая животинка не стала нападать на тылы наших войск, поэтому мы и подумали, что вы как минимум знакомы». Да, Еле начало доходить. «Гидрант, говорите, и животинка. Гаврюшенька». Еле посмотрел в пустоту по сторонам. «Это ты, что ли, мой хороший, появись?» В этот момент, чуть в стороне метров в 10 от нее, появилось висящее в воздухе нечто. массивное горящий черным огнем молот, Переходил в светящиеся белым жало, что уже мало походило на кирку. Около этого странного навершия будто воздух дрожал, искажая пространство вокруг. Цепь же менялась постоянно, и её части произвольно то становились прозрачными, то загорались огнём, то превращались в воду, и то с них капал яд шипя на траве. От всего этого просто веяло мощью. Конечно, силы у Гаврюши, даже вот в таком грозном виде, всё равно силы меньше, чем у некротитана, а уж тем более, чем у хрум -хрума. Но всё-таки подать тебя Гаврюша, может, не в пример эффективнее. Народ со всех сторон аж замолчал, разглядывая этого странного красавца, и повисла абсолютная тишина. Элия подошла к питомцу Хрум-Крума и чмокнула его прямо горящий чёрным огнём молот. Ведь, несмотря на все свои спонтанные возгорания и капающий яд, это всё не ранит своих. Элия похлопала себя по левому плечу. «Иди сюда!» Гаврюша змеёй обвил талию Элии, По диагонали заполз по спине наверх и уместил свою голову на левом плече девушки. Элия ещё раз погладила Гаврюшу и вернулась к мужичку, что стоял с уже отвисшим ртом. «Да знаем мы, Гидран! Тьфу! Гидрар, Это...» — она махнула назад рукой. «Его войска! Так что ты там говорил про почти всех богов? Кто-то, значит, остался!» Мужичок проморгался, скосил взгляд на по-прежнему оставшегося видимым Гаврюшу и кивнул. «Пятеро забаррикадировались в одном доме!» Они догадались, что никому нельзя открывать двери, потому и выжили. «Веди!» Стоило Эли с богами лишь подойти к дому, с оставшимися в живых мне до башками, как откуда-то раздались крики «Мы сдаёмся!» или открыла было рот что-то сказать, но крики о сдаче в плен её перебили. Девушка усмехнулась и покачала головой. Было гладко на бумаге. Да забыли про враги Всё, что могло пойти не так, всё пошло через зад. Она говорила Хрум-Хруму, что можно справиться без него, только его армией но, казалось, можно справиться без армии. И такое в жизни бывает, потому что она просто махнула рукой, нежно почесала Гаврюша под его навершием и повернулась к Ащею. «Иди разбирайся, кто там в живых остался и что с ними делать. Как скажешь, так и сделаем».